Лошединая голова. Эпиграф. Он умер от злости. Шетабрян. Приехав на разработку купола, Фитцрой застал некоторых лиц в трауре. Молоденькая жена Доббэ Конхита, её мать и местный житель, как рекомендовал себя сам бродячий диаген этих мест охотник Энох Твиль, изменились, как бывает после болезни.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 Но он ещё не разобрался в себе и почему-то откладывал разбираться. Перед тем как заглянуть в остановившееся лицо вдовы, Фитцрой знал уже всё от служащих. Как гром поразило меня, сказал он пульту. Солгал и знал, что солгал. Да подумайте, закричал пульт. Кроме того, что жалко, Доп был моей правой рукой. Прекрасный и энергичный работник с жаром Солгал Фитцрой ещё раз и стал противен себе.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 «Да, жила в мозгу. А что?» «Мокрое полотенце», — сурово ответил Фицрой. «Купание и молоко». Пульт вытаращил глаза, прыснул и расхохотался. Все затряслось под его локтем. «Дикий, безобразный шутник», — сказал он, вытирая усы кистью. «Я пью, но...» «Мы живем один раз. Вы отправитесь на А-31. Хина и лекарь там». Фицрой опустил глаза. Перед ним встала Канхита прежних дней. Он не мог уйти от неё и от ещё чего-то, принявшего неопределённую форму лошадиной головы. "Только 3 дня, пульс сдержанно заговорил он. В конце концов, при вашей ужасной манере дробить горы самому, почти не сходя с места, впрочем, Россиена перебил пульс. А будьте пока с доббами. Им очень тяжело". И мне тоже, сказал, выходя фицрой. Теперь он не лгал.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 Вот мое черное счастье. Его цвет будет носить канхита. Я зол, зол, зол. Его смерть сладка. Слова эти. Эти мысли мешались с короткими словами любви. Он не понимал, как ласка, которой было полно его существо, и светлая грусть о недоступной душе и мольба к ней могут вместить зло. Он думал и не испытывал торжества. Войдя в своё помещение, Фитцрой понял, что среди этой полупоходной обстановки, оставшейся совершенно нетронутой, тоже исчезло навсегда нечто, как будто умерла часть прежнего впечатления. Скоро он понял, что умерло. Приход Добба. Добб более не придёт сюда. Он не придёт так же и к жене и к матери. Первый раз в жизни он чувствовал, как много исчезает вокруг со исчезновением человека, составлявшего часть жизни, хотя бы и ненавистную часть.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 И быстро заглянул в собственные глаза.